крапивницы. Дорис Хэнс, медицинский регистратор из Вашингтона, несколько лет назад прислала мне письмо, где сообщала, что кашица из зубчика чеснока снимает зуд от крапивницы. Зуд смягчался, о нем можно было забыть, а пузырьки начинали заживать. Эту рекомендацию выполнить легко. Но читателям необходимо помнить, что не у каждого человека кожа сможет выдержать воздействие чеснока, особенно при внезапной и сильной вспышке заболевания. Сначала нужно обработать небольшой участок и убедиться в отсутствии неблагоприятного воздействия чеснока на кожу. Чесночный холодный компресс. холодный, Экстракт, полоскание отваром, припарки, сок, линемент, мазь. Для лечения крапивницы подходит все.